«Однажды он отвел меня в сторонку», — продолжил гаррет — «и спросил, не педик ли я?» Прямо так и сказал. Я испугался и заплакал, а он ударил меня по щеке и сказал, что если я всегда буду таким неженкой, то мне лучше убраться из города. А Эми... Думаю, ей было на меня наплевать. Для нее я был просто неудобством, когда она приводила домой подруг Она относилась ко мне так, словно я был неубранной комнатой. С усилием Френ допила свой кул-эйд. Cool Поэтому, когда они умерли, и я ничего не почувствовал, я подумал, что ошибался. «Горе — это не подергивание коленного сустава, когда по нему бьют молоточком», — сказал я себе. Но я снова был одурачен. «С каждым днем мне стало не хватать их все больше и больше». В особенности мамы. Если бы я мог хотя бы взглянуть на нее. Столько раз ее не оказывалось рядом, когда я хотел ее видеть, когда я нуждался в ней. Она была слишком занята Эмми, но никогда она не относилась ко мне плохо. Этим утром, когда я проснулся, я сказал себе, «Надо подстричь лужайку, и тогда ты не будешь думать об этом». Но это не помогло. И тогда я стал стричь все быстрее и быстрее, словно стремился обогнать мои мысли. Наверное, тогда ты и подошла. Я выглядел сумасшедшим, а, Френ? Она наклонилась над столом и прикоснулась к его руке. — С тобой все в порядке, Гарольд. Все это совершенно естественно. Ты в этом уверена? Он вновь уставился на нее широко раскрытыми, совсем детскими глазами. «Да». «Ты будешь со мной дружить?» «Да». «Слава Богу!» — сказал Гарольд. «Спасибо ему за это!» «Не хочешь ли ты еще, Кул Эйда?» — спросил он робко. Она постаралась улыбнуться как можно приветливее. «Может быть, чуть-чуть позже», — сказала она. В парке они устроили пикник. арахисовое масло и сэндвичи со студнем. Каждый выпил по большой бутылке Кока-Колы, охлажденной в пруду с «Я думаю о том, что теперь делать», — сказал Гарольд. «Ты будешь доедать свой сэндвич?» «Нет, я наелась». За один присест Гарольд проглотил ее сэндвич. Его запоздалая скорбь не повлияла на аппетит, отметила про себя френни, но тут же решила, что думать так нехорошо. «Что?» — спросила она. «Я думаю, что надо поехать в Эрмонд», — сказал он неуверенно. «Ты не против поехать со мной?» «Почему в Эрмонт? «Там в городке под названием Стовингтон есть государственный центр по изучению чумы и других заразных заболеваний. Он, конечно, не такой большой, как в Атланте, но уж наверняка поближе к нам». «Я подумал, что если остались еще в живых люди, работающие над этим гриппом, то многие из них должны оказаться там». «Почему ты думаешь, что они могут остаться в живых?» «Конечно, может быть, они мертвы», — сказал Гарольд довольно сухо. «Но в местах вроде Стовингтона, где приходится иметь дело с заразными заболеваниями, умеют принимать меры предосторожности». и если они еще работают, то я думаю, они ищут таких людей, как мы, у кого есть иммунитет. Как ты до всего этого додумался, Гарольд? Она смотрела на него с открытым восхищением, и он покраснел от удовольствия. Я много читал. Ни одно из этих мест не засекречено. Ну, так что ты думаешь, Фрэн? Она думала, что это прекрасная идея, это идея, отвечала ее потребности в порядке и власти. Конечно, люди из Стовингтона не могли умереть. Они доберутся туда, их примут, обследуют и установят ту разницу, то несоответствие, которое существует между ними и другими людьми, которые заболели и умерли. Ей не пришло в голову подумать о том, кому может понадобиться в настоящий момент вакцина. «Я думаю, нам надо найти дорожный Атлас и посмотреть, как мы можем туда добраться», — сказала она. Лицо его вспыхнуло от радости. На мгновение ей показалось, что сейчас он поцелует ее, и в ту единственную ослепительную секунду она бы не стала возражать. Но эта секунда прошла. Задним числом она была рада, что этого не произошло.